Глава двадцать 21. Безделица. Вчера весь день шел дождь, холодный и противный. Сначала думали, что ненадолго, потом оказалось, что с утра и до позднего вечера. Приши остальные пережидали его в палатке, которую разбили под деревьями в роще. Похолодало, и Мёнгери утеплилось. Хорошо, что догадалась взять шерстяные носки в магазине. Ришу стало интересно, как Мёнгерь зимой будет выкручиваться. Хотя радуги зимой не бывает, а они обязательно до неё доберутся. Сперва было весело. Глеб травил анекдоты, рассказывал смешные случаи из жизни. Мёнгерь тоже немного оттаяла, поделилась дворцовыми историями. А потом раз и все замолчали, словно каждый о чём-то вспомнил таком, что только для себя, а другим не скажешь. И стало неуютно. И серый день, и дождь, после которого не ждешь радугу. Даже хухо передалось настроение остальных. Лег в углу и уткнул мордочку в лапы, так и провел весь вечер. Прише осторожно погладил Феника. Какой же он милый. Вот бы взять его домой в яблоневую долину, только Мёнгире наверное, не согласится отдать. Он же с ней пришел. К утру дождь все таки прекратился, и путники отправились дальше. Бескрайний луг разбавился очертаниями кустов. Затем появились редкие деревья, а после обеда, когда тропинка сменилась мощёной дорогой, приши остальные вступили в аллею из странных деревьев. Светло-серые стволы причудливо изгибались. Ветви тянулись навстречу друг другу, так что вверху кроны деревьев соприкасались, образуя шатер. Солнечные лучи проникали сквозь листву и окрашивали листья и камни мостовой в празднично желтый цвет. Все это придавало аллее сказочный вид, так что хотелось не смотреть под ноги, а любоваться чудесной картиной. Поэтому путники и проглядели хранителя пути сидившего на валуне сбоку от дороги. "Опаздываете". Он достал из кармана часы на цепочке и выразительно постучал по циферблату. "Радуга никого ждать не станет. Скоро сезон дождей закончится, и вы не успеете". "Нам что, под дождем надо было топать", вскинулся Глеб. Хранитель пути усмехнулся. "А я ведь никого, заметьте, никого не принуждал" сами согласились. Он холодно улыбнулся. Никто не обещал легкого пути. Да, вы не сбежали из дома, вас выгнали, но ведь заслуженно. Хранитель пути выставил вперед указательный палец, поочередно тычаем в каждого из спутников. Одного за драку, второго за то, что отрекся от крыльев, третью за утрату красоты, и лишь четвертый!» Хранитель перевел палец на Хухе. Сам увязался за вами, но и ему никаких поблажек не будет. Приш поразился. Ничего себе. Выходит, поэт сам отказался. Никто насильно ему крыльев не вырывал? Почему-то приж думал, что дело именно так обстояло. Я дал вам шанс. Между прочим, спас этим кое-кого от верной смерти. И что? Никакой благодарности. Вы пытаетесь обойти препятствие. Не знал, что вы струсите. Пришлось хотел возразить, что это не так, но промолчал. Вспомнил, как мялся перед пустотой. Если бы был намек, что она где-то кончается, путники бы не полезли в нее. Но это всего лишь предосторожность. Хранитель пути зашелся в смехе. Предосторожность удобное оправдание. Где же она была, когда вы остановились на ночлег сумасшедшего старика? Вы хоть знаете, сколько прохожих он уже убил? И что бы с вами было, если бы кое-кому не повезло проснуться? Все угрюмо уставились в землю. Хранитель был прав. Тот поднялся. Плащ змеей скользнул по камню. Приш обратил внимание, что на хранителе что-то вроде короны, выкованной из черного металла с причудливо извитыми зубьями, а сверху мертвый ворон. Но смешным хранитель пути не казался, наоборот, это придавало ему мрачность. Запомните, подытожил он, — назад пути нет. Или вы дойдете до радуги, или сдохнете. Выбора тоже больше нет. Вы его уже сделали, когда согласились на мои условия. Хранитель взмахнул плащом точно крыльями, и на его месте очутился ворон. Птица каркнула и поднялась в небо. Путники проводили ее взглядом. Говорить расхотелось. Странники медленно брели по аллее, каждый обдумывал слова хранителя. Даже Феник не убежал вперед, как обычно, а плёлся позади. Слушай, не выдержал Приш. Так ты сам отказался от крыльев. Отвали, посоветовал Глеб. — «и без тебя тошно. Приш смешался. Не ожидал, что его вопрос вызовет такую реакцию. А Глеб сообразил, что не то ответил. Извини, сорвался. Просто не надо сейчас об этом. Приш согласно кивнул. Заметно потеплело. Даже Мёнгери расстегнула куртку, хотя совсем недавно дрожала от холода. В конце бесконечной аллеи показался просвет. Путники оказались в саду. У Приша открылся рот. Таких деревьев он сроду не видел. Огромные, с листьями, похожими на страусовые перья, усыпанные пушистыми желтыми горошинами, на других Звели нежно-сиреневые цветы, точь-в-точь точь, как тюльпаны, розовое облако, фиолетовое, ярко-красное, у Приша кружилась голова от красок и запах. Благоухали кусты роз, их лепестки лежали на дорожках, и путники шли прямо по ним. Вам нравится? прозвучал вопрос. Они обернулись, И увидели женщину средних лет, очень милую. Весь ее вид располагал к доверию. Казалось, они с ней давно знакомы. И женщина, что-то вроде доброй тетушки. Меня Дели зовут, представилась она. Я живу здесь. Путники сообщили свои имена. Это ваш сад, поинтересовалась Мёнгери, она тоже, как приж, была очарована. Да, подтвердила Дели. Вот это дерево мимоза, а то тюльпановое. Здесь растет будлея давида, а вот эти кусты рододендроны. Приш слушал вполуха, названия сплошь незнакомые, а перечисляла: Кальквиция, вейгела, Дейция, Гибискусы, Керия это про кусты, усыпанные золотыми шарами. Похоже, что своим садом она гордилась. И розы, конечно, закончила Дели. Но, видимо, вы устали и проголодались. Не хотите отдохнуть? Цветы пахли так одуряюще, а позади была долгая дорога, поэтому все согласились. Лишь Хухой остался в саду, видимо, решил поохотиться на ящериц. Дели повела их в дом. Среди зарослей было сложно сразу заметить белоснежную виллу. К ней вела узкая тропа из серых камней, между которыми пророс мох. По ней путники выбрались к пруду, возле которого и расположился дом. Двухэтажный, с широкой парадной лестницей, с полукруглыми балконами. Вход украшали две колонны. Все здание было увито вьющимися розами, словно дворец спящей красавицы. Они поднялись по лестнице и вошли в дом. Все это время Дели рассказывала его историю: кто архитектор, откуда родом дизайнер, где брали камни для кладки. От бесконечного потока слов слипались глаза. Приш еле удержался, чтобы не зевнуть. Его вымотал сегодняшний день, хотя до вечера еще было далеко. "Вы же выпьете со мной чай?" полуутвердительно спросила Дели. "Или вам некогда?» Путники переглянулись. Слова хранителя о потерянном времени никто не забыл, но так хотелось передохнуть в нормальном месте. Да и что будет, если они просто немного перекусят? Дели отвела их в гостевые комнаты. При каждой была ванная комната. Приж с удовольствием залез в ванну, отделанную мрамором малахитового цвета, из двух бронзовых кранов текла горячая и холодная вода. Приж долго тёрся щёткой, так приятно смыть себя грязь и пот. Он переоделся, Дели приготовила чистые штаны и рубашку и спустился вниз. Там уже ждала хозяйка виллы. Когда появились остальные, Дели пригласила их на террасу. Та была целиком застеклена, и лучи солнца слепили глаза. Белый каменный столик с изогнутыми ножками, Подстать ему, скамьи с двух сторон с мягкими подушками, Кружевная скатерть, серебряные приборы. Все казалось торжеством совершенства. Сама дали хлопотала возле гостей. Живу одна, слуг нет, поэтому приходится все самой делать. Вам помочь? сообразил Приш. Спасибо, по-матерински улыбнулась хозяйка. Ты очень приятный юноша, но я привыкла. Она разлила по бокалам сок охряного цвета, Пододвинула сдобные булочки и села во главе стола. Сам бы Приш предпочел тарелку супа или кусок мяса по поподжаристей, но не станешь же напрашиваться. Выпечка оказалась вкусной, почти как мамина, а сок сладким и непривычным на вкус. Дели с удовольствием глядела на них. "Какие вы все славные! Только почему вы прячете лицо?" обратилась она к Мёнгере. Та молча сняла платок, и делив вздрогнула, а затем почему-то потрогала свои щеки. Какое варварство, возмутилась она. Такое хорошее, свежее личико, и это уродство! Нельзя же так обращаться с собой. Словно мёнгери сама себя испортила. Но та не проронила ни слова, лишь застыла на мгновение, а затем снова надела платок до Дели дошло. Извините меня, произнесла она. Просто не выношу, когда страдают молодые и красивые. Ведь так хочется сохранить все лучшее подольше. Мёнгери кивнула, принимая извинения, но к еде больше не притронулась. При что же потеряла аппетит? Но кто тянул хозяйку за язык, А та точно не заметила, что настроение у гостей ухудшилось. Давайте я покажу вам дом, предложила Дели. Пришу хотелось посидеть еще, но не отказываться же. Они покорно поплелись за хозяйкой. Помимо боковой лестницы, ведущей в гостевые комнаты, имелась и центральная. Гости поднимались по ней на второй этаж, и Приш со скукой разглядывал портреты, висящие на стенах, все как на подбор, принадлежавшие симпатичным людям. Интересные родственники у Дели. Или не родственники, среди лиц мелькали и смуглые, не похожие на хозяйку. Дели привела их к закрытому коридору. Здесь расположен зеркальный лабиринт, объявила она, самый сложный для прохождения. Без меня сюда лучше не заходить. Она отворила дверь, и путники последовали за хозяйкой. Пришагнул и резко остановился. Отовсюду на него глядел он сам. Потрясающе, правда? спросила Дели. Пришу удалось выдавить из себя утвердительное мычание. Интересно, кому захочется гулять здесь? У него закружилась голова и возник страх, как они отсюда выберутся? Никакого намека на выход. Почти никому не удалось пройти его, захихикала Дели. Без моей помощи мастерская работа. Очень подтвердил Глеб. Хозяйка осталась довольна его ответом, потому что сразу же позади возникла дверь, и путники выбрались в коридор. Можем потом развлечься, если будет желание. Приш про себя решил, у него такого желания точно не возникнет. Друзья стали спускаться, а он застрял возле одного портрета. На нем была нарисована черноволосая женщина с серыми глазами, прямой нос, красиво очерченные брови. Незнакомка была так же хороша, как и другие изображения. Рядом висела табличка, на ней было начертано Без де лица. Какое-то дворянское имя, подумал Приш. Подошел к следующей картине, надпись повторилась. Почему-то это его насторожило. Вертелось что-то в голове, знакомое. И вдруг Приша осенило. «Безделица». Именно о ней говорил огородник. Но что это значит и почему на всех портретах одно и то же имя, Приш, не догадывался.